Название руководящего органа некоторых университетов, в том числе Кембриджского. Канцлер, наименование номинального главы университета назначается пожизненно. В университете бывает один-два раза в году на торжественных церемониях. Затем, немного поприсмыкавшись и полезав в правильно выбранные задницы, вы обращаетесь в члена вашего колледжа, лектора вашего факультета и получаете пожизненную ученую должность. Диссертацию вашу публикуют на предмет единодушного ее одобрения. Вы даете знать о ней радиорежиссерам и тележурналистам всего англоязычного мира, дабы попасть на рынок экспертов, чьи мнения начинают пользоваться спросом, когда в новостях появляется нечто, относящееся к сфере их научных интересов. Продуманная череда учебников и руководств, предназначенных для прибыльного школьного рынка, навсегда избавляет вас от финансовых затруднений. Вы венчались в посредневековому пышной капелле колледжа с вашей возлюбленной. У вас подрастают дети, светловолосые, умные, занятные, обладающие намного более, нежели средними познаниями по части горных лыж. «Прежние ваши студенты добираются до должности премьер-министра, им хватает доброты, чтобы вспомнить, когда дело доходит до раздачи таких королевских даров, как председательство в комиссиях, рыцарские звания и руководящие посты в университетах, своего любимого старого преподавателя истории. Короче говоря, жизнь ваша складывается на славу». И сейчас я наблюдал, как куется первое звено этой цепи. Фрейзер Стюарту полагалось еще неделю назад – передать шедевр профессору Бишопу, но ведь Фрейзер Стюарт ленив как кот. Бывший военный, обладатель блестящего ума, что бы сие не означало, он принадлежит к числу тех помешанных, что специализируется по военной истории. Подобно Паттону, Орде Уингейту и многим иным, исполненным самоуважением милитаристам, до него... Он полагает, что присущее ему сочетание любви к оружию с начатками философии и сомнительного свойства тайных знаний должно производить на окружающих неизгладимое впечатление. Джордж Смит Паттон, 1885-1945, американский генерал, командующий Третьей армией США во время Второй мировой войны. Чарльз Уорд Уингейт, 1903-1944. Британский офицер, в конце 30-х годов живший в Палестине и много сделавший для создания вооруженных сил, которые впоследствии превратились в израильскую армию. Полковник Джерк Потрошитель Стерлинга Хайдена и мистер Курц Марлона Брандо – вот его прямые прародители. Стерлинг Хайден сыграл роль безумного полковника Джека Риппера, в переводе с английского «Потрошитель». В классической черной комедии «Доктор Стрэйндж Лав» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». А Марлон Брандо? Другого безумного полковника Вальтера Курца в фильме «Апокалипсис сегодня». И мелодраматический генерал уже достаточно гадок. А если он к тому же гордится знанием даосизма, музыки французского барокко и сочинений Дунса Скотта, то составляет подлинную угрозу вашему мировому порядку. Иоанн Дун Скотт родился между 1266 и 1270, умер в 1308. Средневековый философ, халаст и теолог. Уж если шлете меня в сражение, то хотя бы дайте мне полковника блинпа, доброкачественного, высокомерного старого Олуха с колючими усами, читающего Джона Баккона и верящего, что Кьеркегор это главный аэропорт Швеции, а не самовлюбленного болвана, который голышом играет в поло и пишет на постклассической латыни комментарии к пизанским песням Эзры Паунда. Персонаж английского фильма «Жизнь и смерть полковника Блимпа» имеется в виду Джон Блимп. Джон Бакон, 1875-1940, английский государственный деятель, автор множества авантюрных романов. Наконец, я уж решил, что он никогда не закончит. Фрейзер Стюарт поднял на меня взгляд и это припукнул губками, выпустив в мою сторону струйку дыма, точно сбивающая добычу рыбка-брызгун.